как в последние годы жизни. В таком вот просветленном состоянии духа и благостном настроении он и принял молодого кардинала Джованни Гамбарини, который подошел к нему, по-юношески взволнованный и исполненный пылкой преданности. Впрочем, папа пил уже свой третий бокал красного вина. Но ну, и что же нового обнаружил молодой кардинал Гамбарини на острове Монтекиара, куда судя по рапорту Патера Луга, отправился очнувшись от своей достойной, сожаления летаргии. Я думаю, Вашему святейшеству хорошо известно, кто на самом деле скрывается под именем графа де Монтекиара. — сказал молоденький кардинал. — Да, на сей счет мое святейшество располагает весьма надежной информацией, — подтвердил папа. Он говорил не на латыни, что обыкновенно любил делать, и не на литературном итальянском, но на наречии родной своей Сиены, на которое переходил, принимая людей, которых либо не уважал, либо не питал к ним симпатии. Разумеется, если открыто выказать это пренебрежение или антипатию ему позволяли обстоятельства, папа не всегда мог себе позволить поступать как ему нравилось или как его устраивало. «Однако, не уверяйте меня, кардинал!» что мой милый Петр Кукань скрывается под титулом графа Димонта Кьяра. Он действительно полноправный граф Димонта Кьяра. Это я могу заявить со всей ответственностью, ибо я сам лично присвоил ему графский титул. Так что кто он такой, меня не интересует. Но тем более мне любопытно узнать, откуда у него эти немыслимые деньги» которыми он швыряется, будто делает их сам. Этой тайной старинный приятель вам не доверил?» Молодой кардинал, дабы не выглядеть в глазах его святейшества человеком несведущим, сходу ответил. «Доверил? Неужели? Так откуда же он их взял?» Он сказал, что обнаружил клад знаменитого пирата Клауса. На удачу выпалил кардинал. Папа изумился. «Клауса фон Алкум?» — переспросил он. «Да, Клауса фон Алкум, прозванного Потрошителем Чаш». «Да, прозванного Потрошителем Чаш», — подтвердил кардинал. Но судя по его нынешнему размаху, тут при всем богатстве недалеко до нищей суммы, заметил папа. «Ведь доказано, что клад Клауса фон Алкум не столь велик, как того хочет людская молва, поскольку большую часть награбленного Клаус успел пропить со своими «собутыльниками». «Ну и что еще вы могли бы сообщить мне интересного? Как живется моему строптивому, много невзгод претерпевшему Петру, одному из тех людей, с кем мне не скучно и кого я хотел бы иметь поблизости?» На это молодой кардинал, подавив болезненное чувство ревности и раздражения, поскольку слово карделино, услышанное из уст папы, несмотря на первые четыре совпадающие буквы, не имеет ничего общего с его кардинальскими достоинствами, означая в переводе «щегол», ответил, что графу Димон Текьяра речь Петру Куканю и Кукани живется, надо думать, весьма и весьма недурно и даже настолько хорошо, что... Из-за избытка энергии он уж и не знает, что бы такое предпринять. И вот теперь за тую и прям отеческую доброту, которую проявляет к нему его святейшество,